Глава пятая. Когда пейзаж за окном изменился, Вакс испытал потрясение. До чего же густо оказывается населены земли к югу от Эленделя. Нетрудно забыть, сколько людей живет не в столице. Железная дорога шла вдоль реки, достаточно широкой для того, чтобы поглотить целые города в дикоземье. Поселки, городишки и даже города попадались на пути тут и там, и были настолько обычным делом, что поезд и пяти минут не проезжал, чтобы попасть в следующий населенный пункт. Между городами тянулись вдаль сады. Пшеница на полях кланялась и плясала. Все было зеленым и живым и свежим по вечерам, когда появлялся туман. Вакс отвернулся от окна и принялся изучать содержимое посылки, которую ему прислала Ранет. Внутри, в подогнанном по размеру, устланном плюшем чехле, лежал большой двуствольный дробовик. Рядом, в собственных углублениях, находилось три сферы, каждая была обмотана тонким тросом. Сферы и тросы он ожидал. Дробовик оказался сюрпризом. «Экспериментирую со сверхмощными зарядами», — гласила приложенная записка и огромными пулями, способными остановить громил или чистокровных колоссов. Пожалуйста, проверь. Не забудь во время выстрела увеличить вес. Отдача должна быть чрезвычайно сильной. Ржавь и разрушитель. Патроны для этой штуки были шириной почти с мужское запястье, совсем как пушка. Вакс как раз взял один, чтобы рассмотреть, когда поезд замедлился, подъезжая к станции, Еще не совсем стемнело, но в городских окнах уже горел электрический свет. Электрические лампы. Вакс опустил патрон и переключился на окна. В отдаленных городах есть электричество. «Ну, конечно, оно здесь есть, дурак», — мысленно отчитал себя Вакс. «Почему бы ему не быть? Неужели он угодил в ту же самую западню, из-за которой насмехался над другими?» Начал считать, что все важное, модное или увлекательное происходит исключительно в Эленделе. Как раз то, что так раздражало, когда он жил в Дикоземье. Поезд высадил некоторое количество пассажиров, а подобрал куда меньше. Удивительно, платформа была полна. Ждали другого поезда. Вакс присмотрелся. Нет. Люди собрались и слушали, как кто-то выкрикивал нечто неразборчивое. Пока Вакс пытался прочитать надпись на одном из плакатов, которые держали собравшиеся на платформе, в поезд бросили яйцо, и оно шмякнулось прямо рядом с его окном. Вакс отпрянул. Поезд вскоре тронулся, вслед ему полетели новые яйца, и Ваксу, наконец, удалось прочитать, что было написано на плакате. «Долой гнет Эленделя!» «Гнет!» Поезд пошел на поворот, позволяя хорошо разглядеть происходящее на платформе. Несколько человек спрыгнули на рельсы и потрясали кулаками вслед последнему вагону. «Стерис, ты что-нибудь знаешь о ситуации в отдаленных городах?» Закрывая присланный Ранет ящик, спросил Вакс. «Ответа не последовало». Его невеста вот уже некоторое время сидела в кресле напротив, сутулившись и завернувшись в одеяло, и будто не заметила ни остановки, ни яйца. Она настолько углубилась в книгу, что если бы ту захлопнули, Стерис бы наверняка прищемила нос. Ландри, горничная, отправилась готовить постель для хозяйки, а Уэйн занимался неизвестно чем. Так что они были в купе одни. Стерис... Снова тишина. Вакс наклонил голову, пытаясь разглядеть название на корешке и понять, что же ее так увлекло, но Стерис надела на томик обложку из ткани. Он посмотрел в лицо своей невесте. Она как раз перелистнула страницу и продолжила читать, широко распахнув глаза. Нахмурившись, Вакс подошел и глянул через плечо Стерис. «Ой!» Вздрогнув, она захлопнула книгу. «Ты что-то сказал?» «Что ты читаешь?» «Историю нового Сирана». Стерис сунула Томик под мышку. «У тебя был такой вид...» «Не знаю, известно ли тебе, но история Сирана полна триволнений. Что ты хотел спросить?» Вакс сел на прежнее место. «Я видел на платформе толпу. Похоже, они очень сердиты на Элендель». «А... э... ну да. Давай разберемся». Политическая ситуация в отдаленных городах. Стерис явно требовалась минутка, чтобы взять себя в руки. Да что такого она вычитала в исторической книжке, чтобы настолько утратить самоконтроль? Ну, я не удивлена. Они не рады Эленделю по очевидным причинам. Хочешь сказать, из-за налогов? И до такой степени? Вакс выглянул в окно, но поезд успел отъехать слишком далеко от станции. Мы взимаем с них достаточно мало для поддержания инфраструктуры и органов управления. Они бы возразили, что не нуждаются в наших органах управления, поскольку имеют собственное городское правительство. В Аксилиум, в бассейне многие считают, что Элендель пытается действовать так, словно наш губернатор, кто-то вроде императора хотя с этим покончили, когда после ста лет правления лорд, рожденный туманом, отрекся от престола. «Но наши налоги не идут в казну губернатора Араделя, парировал Вакс. «Они идут, допустим, на жалование констеблей, которые охраняют причалы, и на поддержание железнодорожных линий». «В строгом смысле слова ты прав». Но ведь налоги взымаются из товаров, что поступают в Элендель посредством тех самых железных дорог и рек, которые мы поддерживаем. Ты заметил, что за пределами Эленделя почти нет железнодорожных путей, идущих от города к городу. Если не считать пересадочного пункта в Дериэле, все, кто хочет попасть из одного города в другой, должны путешествовать через Элендель. Хочешь отправить какой-нибудь товар из Элемсделя в Рашекин, «Приходится проезжать через Элендель. Хочешь продать металлы в Тафингдвелле? Дорога опять-таки одна, через Элендель». «Система с общим центром абсолютно логична», — возразил Вакс. «А еще позволяет нам брать налоги практически со всего, что продают и покупают в бассейне. И таким образом налоги с отдаленных городов взимаются дважды. Сначала на поддержание железнодорожных линий а потом за все, что мы вынуждаем провозить через столицу. Они годами пытаются добиться строительства линий, идущих кольцом по бассейну, но пока получают лишь отказ». «Хм...» Вакс в задумчивости откинулся на спинку сиденья. «И с реками дела обстоят не лучше», — продолжала Стерис. «Конечно, не от нас зависит, как проходит их русло, но все реки текут в Элендель» а в нашем ведении находится водный транспорт. Между городами есть дороги, но они ужасно неэффективны по сравнению с водными и железнодорожными путями, так что тарифы Эленделя влияют на цены по всему бассейну. В результате никто не может сбить цены на товары, которые производятся в городе, но зато товары, которые Элендель не производит, продаются в нем со скидкой». Вакс медленно кивнул. Он кое-что слышал о жалобах отдаленных городов, но читал лишь то, что по этому поводу пишет в газетах Эленделя. Разъяснение Стеррис заставило поразиться собственной близорукости. «Мне следовало быть внимательнее. Возможно, надо поговорить на эту тему с Араделем. Вообще-то, у Эленделя есть причины поступать именно так». Стерис отложила томик в обложке и встала, чтобы достать сумочку. Вакс бросил взгляд на книгу. В ней была закладка. Потянулся, но поезд внезапно тряхнула, и Стерис шлепнулась на свое место, поставив сумку поверх томика. Лорд Ваксилиум, прошу прощения, продолжай. Ну так вот, губернатор и сенат хотят, чтобы обитатели бассейна ощутили себя единой нации. Они разделились на множество городов-государств и используют экономику, чтобы подтолкнуть отдаленные города к принятию централизованного правления в обмен на сниженные тарифы. Даже Арадель, будучи умеренным либералом, признал, что для бассейна в целом это хорошо. Разумеется, благородные дома заботит не столько единство, сколько преимущество торговли в условиях, когда другую сторону держит мертвой хваткой. «Выходит, и я получаю эти преимущества». «Получаешь ли ты?» — переспросила Стерис. «Да ты практически процветаешь благодаря им, лорд Ваксилиум. Твои текстильные мануфактуры и заводы по металлообработке сильно пострадали бы, не будь этих тарифов. Ты дважды проголосовал за то, чтобы оставить их без изменений, и один раз, чтобы повысить». «Я... правда?» «Ну, я-то проголосовала. Ты ведь просил меня заняться вопросом участия твоего дома в голосовании». «Да, знаю», — со вздохом признал Вакс. Поезд покачивался на рельсах, снизу раздавалось ритмичное глухое постукивание. Вакс снова повернулся к окну, но никаких населенных пунктов они сейчас не проезжали, поэтому там было темно. Туман этим вечером не появился. «Что-то не так, лорд Ваксилиум?» — спросила Стерис. «Стоит нам заговорить о политике или бухгалтерии дома, ты делаешься отрешенным». «Это потому, что время от времени я ощущаю себя ребенком, Стерис». «Пожалуйста, продолжай свои разъяснения. Мне еще многое предстоит узнать. Не позволяй моей глупости тебя обескуражить». Стерис подалась вперед и положила свою руку поверх его руки. Эти шесть месяцев были слишком тяжелыми. Неудивительно, что у тебя пропал интерес к политике. Вакс продолжал смотреть в окно. После первой смерти Лесси он потерял себя. На этот раз он сказал себе, что подобное не повторится, и сосредоточился на работе с констеблями. Загружал себя как мог, лишь бы не оставалось времени на ту меланхолическую бездеятельность, которая охватила его — когда он утратил Леси впервые. И все же я был дураком. Хотя есть и другая причина. Стерис, я никогда не разбирался в политике, даже когда этого требовал мой долг. Возможно, мне хватает способностей для подобных вещей. За месяцы, проведенные вместе, я узнал о тебя как необычайно умного человека. Головоломки, которые ты разгадывал у меня на глазах, Ответы, которые ты находил, справляясь с нелегкими задачами, они по меньшей мере замечательны. Ты, вне всяких сомнений, способен позаботиться о своем доме. Прошу прощения, но я бы сказала, что дело не столько в твоих умственных способностях, сколько в том, что тебя волнует». Вакс посмотрел на нее с улыбкой. «Стерис, ты прелестна. Как мог кто-то когда-то решить, что ты занута?» но я действительно зануда. Чушь. Даже когда я попросила тебя проверить список вещей для путешествия. Список был длиной в 27 страниц. До сих пор не могу поверить, что ты распихала все это по нашим сумкам. Все? Стери моргнула. Лорд Ваксилиум, но я далеко не все взяла с собой. Но список-то сделала, чтобы прикинуть, что может нам понадобиться. Я чувствую себя спокойней, если происходит неприятность, о возможности которой я уже поразмыслила. По крайней мере, если окажется, что мы что-то забыли, мне будет легче, поскольку я буду знать, что подумала о том, что эта вещь может нам понадобиться». «Хорошо, но что тогда в ящиках?» Я видел, как пыхтел герф, затаскивая их в поезд. «О!» Стерис открыла сумку, которая сняла с полки. «Но, разумеется, наша бухгалтерия». В сумке оказалась здоровенная стопка грозбухов. «Путешествие было незапланированным», — начала объяснять Стерис. «А мне нужно подготовить документы о распределении обязанностей для банков к следующему месяцу. Дом Ладриан в основном пришел в себя после трат твоего дяди. Но мы должны содержать книги в строгости, чтобы убедить взаимодателей в своей состоятельности, иначе они не захотят с нами работать». «У нас есть бухгалтеры, Стеррис». «Да», — согласилась она, — «но я обязана все проверить. Но нельзя же просто взять и сдать чужую работу, не убедившись, что она сделана как следует. Кроме того, они ошиблись на три клипа в финансовых показателях этого квартала». «Три клипа?» — переспросил Вакс. «Из какой суммы?» «Пять миллионов». «Они ошиблись всего на три сотых боксинга из пяти миллионов. Я бы сказал, неплохо». «В рамках банковских требований», — уточнила Стерис, «но все равно небрежно. Эти финансовые документы — то, каким образом мы предъявляем себя миру, лорд Ваксилиум. Если хочешь исправить впечатление, сложившееся о доме Ладриан и его капризах, ты должен согласиться, что мы обязаны показать себя». «Ну вот, опять!» Вакс вздрогнул и сел прямо. «Прости». «У тебя взгляд безразличный», — заметила Стерис. «Разве не ты всегда говоришь об ответственности, которую люди несут ради поддержания закона?» «Две большие разницы. Но твоя ответственность перед домом привела меня сюда, Стерис. Потому-то я и вернулся. Я ее признаю. Я ее принимаю» хотя она тебе не нравится. Человек не обязан любить свой долг, он просто должен его выполнять». Стерис сцепила руки на коленях, изучая его. «Дай-ка я тебе кое-что покажу». Она встала и начала искать на полке над сидением другой чемодан. Воспользовавшись моментом, Вакс украдкой вытащил из тайника книгу, сгорая от любопытства. Пролистал, пытаясь понять, Что же так увлекло Стерис в истории нового Сирана? И испытал абсолютный шок, когда оказалось, что заложенная страница содержит вовсе не исторические описания, а анатомические рисунки, а также длинный сопроводительный текст, в котором разъяснялось человеческое воспроизводство. В купе стало очень тихо. Вакс поднял глаза и увидел, что Стерис смотрит на него с ужасом. Она покраснела, как свекла, и рухнула на свое место, спрятав лицо в ладонях и издав громкий стон. «Э-э-э...» — протянул Вакс. «Кажется...» «Кажется, меня сейчас вырвет». «Я не хотел совать нос в твои дела, Стерис. Просто ты вела себя так странно и выглядела такой очарованной тем, что читала». Она опять застонала. Вакс почувствовал себя очень неуютно. Ему не хватало слов. «Выходит, у тебя никакого опыта в этом деле, я так понимаю?» «Я все время спрашиваю о деталях», — проговорила Стерис, без сил облокотившись на спинку сиденья и запрокинув голову так, что ее макушка уперлась в стену, а взгляд устремился в потолок. «Но никто мне ничего не объясняет. Ты все поймешь сама», — говорят они, подмигивая и ухмыляясь. «Тело знает, что делать». «Но что, если мое не знает? Что, если я все сделаю неправильно?» Могла бы спросить меня. «Ну да, конечно. Это было бы в рамках приличий». Стерис закрыла глаза. «Нет, в общих чертах я понимаю, что к чему, я не дура. Но я должна родить наследника. Это жизненно важно. Как же мне это сделать, если я ничего не знаю? Я пыталась расспросить проституток». «Погоди-ка, ты правда это сделала?» «Да. Троица очень милых юных дам пригласила их на чай, но они заткнулись, едва узнали, кто я. Им до странности захотелось меня от чего-то уберечь, и тоже ничего не сказали. Кажется, сочли меня прелестной. Что такого прелестного можно найти в старой деве? Ты хоть понимаешь, что мне почти тридцать?» «Ясное дело, одной ногой в могиле», — хмыкнул Вакс. «Легко шутить, когда ты мужчина», — огрызнулась Стерис. «У тебя нет крайнего срока, чтобы внести какой-нибудь полезный вклад в соглашение». «Твоя ценность не ограничивается способностью иметь детей, Стерис. «Это точно. У меня еще есть деньги». «А моя роль в этом соглашении сводится к титулу», — парировал Вакс. «Между нами нет разницы». Вжавшись в спинку кресла, Стерис несколько минут дышала сквозь стиснутые зубы. Наконец приоткрыла один глаз. «Еще ты стрелять умеешь». «Что еще нужно, настоящие леди от мужчины?» «Смертоубийство — часть традиции. Она уходит в незапамятные времена». Вакс улыбнулся. «Вообще-то, если придерживаться традиции со всей строгостью, Углубившись в прошлое до самой императорской пары, то смертоубийством из них двоих занималась именно леди. Так или иначе, приношу свои извинения за свою триаду. Она была совершенно неуместна. И обещаю после нашего бракосочетания следить за собой. «Не говори ерунды. Мне нравится, когда с тобой происходит нечто подобное. Тебе нравится, когда дама в отчаянном положении?» «Мне нравится» когда ты раскрываешься с какой-нибудь неожиданной стороны. Нельзя забывать, что у людей есть разные стороны. «Что ж», — проговорила она, берясь за книгу, «подходящий момент, чтобы продолжить мои изыскания. Наша свадьба ведь как-никак отложилась». «Это должна была быть та самая ночь», — сообразил Вакс. «Наша первая брачная ночь». Он знал, разумеется, но мысль об этом заставила его ощутить. Что? Облегчение? Печаль? И то, и другое? «Если тебе от этого легче», — сказал Вакс, когда Стерис засунула книгу в чемодан. «Нам не придется прибегать к этому слишком часто, в особенности после того, как родится ребенок. Не думаю, что твои изыскания пригодятся больше, чем для дюжины случаев или около того». Стоило ему договорить, как Стерис поникла, сутулилась, опустила голову. Она по-прежнему сидела к нему спиной, копаясь в чемодане, но Вакс все сразу же заметил. «Проклятие! Что за глупость, — он сказал! — Окажись здесь, Лесси, — она бы за такое отдавила ему палец!» На миг Вакс ощутил дурноту, потом прочистил горло. «Это было прометчиво с моей стороны, Стерис. Прости!» «Не надо извиняться за правду, лорд Ваксилиум», — проговорила она, выпрямляясь и поворачиваясь к нему, вновь невозмутимая. «Именно это и предусматривает наше соглашение, как я отлично знаю. Я ведь сама его и составляла». Вакс пересек купе, сел рядом и накрыл ее руки своими. «Мне не нравится слышать от тебя подобные речи или от самого себя». «Мы привыкли притворяться, что наши отношения связаны только с титулом и деньгами. Но Стерис, после смерти Лесси...» Он задохнулся, потом перевел дух и продолжил. «Все хотели со мной поговорить. Что-нибудь мне сказать. Поболтать о том, что я, по их мнению, чувствую. Но ты просто позволила мне плакать. В чем я нуждался больше всего на свете? Спасибо». Стерис посмотрела ему в глаза, потом сжала его руку. «То, какие мы вместе, — продолжал Вакс, — и какими сделаем наше будущее, не должно зависеть от слов, записанных на клочке бумаги или даже на целой стопке. Контракт не должен нас ограничивать. Прошу прощения, я-то считала, что в этом и состоит цель контракта — определять и устанавливать границы». А цель жизни — пробовать эти границы на прочность, нарушать их, прорываться наружу. Странная позиция для законника. Глядя на него искоса, заметила Стерис. Отнюдь. Вакс чуть подумал, потом вернулся на свою сторону купе и достал из ящика ранет металлическую сферу, обмотанную длинным тросом. «Узнаешь?» «Я видела, как ты недавно разглядывал эту штуковину». Вакс кивнул. «Третья версия ее устройства с крюком. Вроде того, которое мы использовали, чтобы забраться на вершину башни Зоббел. Смотри». Он зажег сталь, толкнул сферу аламантии, и та понеслась к перекладине на багажной полке, волоча за собой тросик, который он держал в другой руке. Когда сфера достигла полки, Вакс толкнул луч, указывающий на переключатель, спрятанный внутри сферы. Внутри виндикации был сходным образом спрятан предохранитель. Из сферы выдвинулись крючья. Вакс дернул за тросик и с удовольствием увидел, что тот надежно закреплен за багажную полку. Куда удобнее других разработок. Он толкнул переключатель аламантии во второй раз и механизм со щелчком вобрал крючья внутрь. Сфера упала на кушетку возле стерис а Вакс, дернув за тросик, вернул ее к себе. «Здорово придумано», — сказала Стерис. «И как это связано с нашим разговором?» Вакс опять толкнул сферу, на этот раз не стал задействовать механизм. Вместо этого он туго натянул тросик, высвободив примерно три фута. Сфера дернулась и зависла в воздухе. Он продолжал толкать под углом вверх и от себя, одновременно удерживая тросик и не давая сфере упасть. «Люди, они как тросы, стерис. Мы змеимся, вьемся то туда, то сюда, вечно ищем чего-нибудь новенького. Человеческая природа требует сорвать покровы тайн. Мы столько всего можем сделать, столько мест посетить». Вакс подвинулся на сиденье, изменив собственный центр тяжести, и сфера на привязи развернулась вверх. «Но если не будет никаких границ...» — продолжал он. Мы запутаемся. Вообрази, что по этой комнате носится тысяча таких тросов. Закон нужен для того, чтобы не мешать исследовать мир другим. Без закона нет свободы. Вот почему я тот, кто я есть. А охота?» — с неподдельным любопытством спросила Стерис. «Она тебя не интересует?» «Конечно, интересует», — Вакс улыбнулся. «Это часть открытий, часть поиска» узнавать, кто виноват, отыскивать секреты, ответы. Существовала, однако, и другая сторона, которую Вакса заставил признать Майлз. Некий извращенный гнев, направленный законниками на тех, кто нарушал закон. Чувство, сродни зависти, к посмевшим вырваться на свободу, посмевшим отправиться туда, куда не позволено никому. Вакс выпустил сферу. Стерис подобрала ее и начала дотошно рассматривать. «Ты говоришь об ответах, секретах и поиске. А чего же тогда ненавидишь политику?» «Ну, возможно, все дело в том, что сидеть в душной комнате и слушать, как люди жалуются, полная противоположность совершению открытий». «Нет», — страстно возразила Стерис. «Каждая встреча — загадка, лорд Ваксилиум. Каковы их мотивы?» «Какая тихая ложь кроется в их словах, и какую правду можно обнаружить?» Она бросила ему сферу, потом взяла свой чемодан и поставила на коктейльный столик в центре купе. «С финансами дома все то же самое». «Финансы дома», — ровным голосом повторил Вакс. «Да», — покопавшись в чемодане, Стерис вытащила грозбух. «Вот, посмотри». Она открыла бухгалтерскую книгу и ткнула в какую-то запись. Вакс глянул на страницу, потом на Стерис. «Такое возбуждение и... грозбухи?» «Три клипа», — произнес он вслух. «Таблицы различаются всего на каких-то три клипа. Прости, Стерис, но это настолько ничтожная сумма. По-моему, бессмысленно». «Вовсе не бессмысленно», — перебила она, подсаживаясь ближе. «Разве ты не видишь? Ответ где-то здесь. Но разве тебе не любопытно? Разве ты не хочешь разгадать загадку и узнать, куда они ушли?» «Полагаю, ты могла бы научить меня тому, как искать», — проговорил Вакс. Сама идея его страшила, но Стерис выглядела такой счастливой. «Вот», — начала она, вручая ему грозбух и вытаскивая другой. «Проверь полученные товары». «Сравни даты и выплаты по журналу, а я изучу расходы по текущему ремонту». Вакс покосился на окошко в двери, наполовину ожидая увидеть в коридоре Уэйна, который до потери сознания хохочет от того, что розыгрыш удался. Но Уэйна там не оказалось. Значит, не розыгрыш. Стерис схватила свои грозбухи и атаковал их с яростью, с какой голодный человек набрасывается на стейк. Со вздохом откинувшись на спинку сиденья, Вакс начал сверять цифры.